Он услышал стрек от мотора и повернул голову. Шлюпка огибала мыс, но сидел в ней на корме только один человек. Это был Ара. Шлюпка шла с большой осадкой, и он догадался, что Вилли и Генри лежат в ней ничком. «Хитер Вилли», — подумал он. «Теперь немцы, спрятавшиеся на острове, решат, что едет кто-то один, и причем совсем не тот, кто прошел в ту сторону». Хитро это или нет, не знаю, но Вилли, наверное, рассчитал правильно. Шлюпка подошла к шхуне с подветренной стороны, и Томас Хатсон увидел могучую грудь Ары, его длинные руки и смуглое лицо, такое серьезное сейчас, увидел, как по ногам его пробегает нервная дрожь. Генри и Вилли лежали в шлюпке ничком, положив голову на руки. Когда шлюпка остановилась с подветренной стороны шхуны, кренившейся от острова к морю, и Ара ухватился за поручни, Вилли лег на бок и сказал. «Поднимайся на борт, Генри, и ползи к Тому. Ара передаст тебе снаряжение, и то, что от Питерса осталось, тоже возьмешь». Генри осторожно пополз на животе по наклонной палубе. Проползая мимо Питерса, он метнул на него взгляд. «Том!» — сказал он. Томас Хатсон положил руку ему на плечо и чуть слышно проговорил. «Пробирайся на нос, там и ляжешь. И чтобы тебя не было видно над фальшбортом». «Хорошо, Том!» — сказал рослый детина и пополз медленно, дюйм за дюймом вниз, пробираясь к носу. Ему пришлось переползти через ноги Питерса, и он взял его автомат, обоймы и заправил обоймы за пояс. Потом сунул руку в карман Питерса, вынул оттуда гранаты и пристегнул их к поясу. Он похлопал Питерса по ногам и, держа оба автомата за стволы, пополз дальше к своему посту в носовой части шхуны. Проползая по наклонной палубе, подминая под себя поломанные мангровые ветки, Он заглянул в развороченный фурлюк. То, что он увидел там, никак не отразилось на его лице. Добравшись до фальшборта с подветренной стороны, он положил оба автомата справа от себя, потом проверил автомат Питерса и вставил в него новую обойму. Остальные обоймы положил вдоль фальшборта, отстегнул от пояса гранаты и тоже приладил их так, чтобы были под рукой. Удостоверившись, что Генри занял свою позицию и смотрит на Зеленый остров, Томас Хатсон отвернулся от него и заговорил с Вилли, который лежал на дне шлюпки, зажмурив от солнца оба своих глаза, и зрячий, и искусственный. На нем были рваные шорты, выгоревшая рубашка цвета хаки с длинными рукавами, на ногах резиновые туфли, Ара сидел на корме, и Томас Хатсон прежде всего увидел густую шапку его черных волос и то, как его большие руки вцепились в фальшборт. Ноги у Ары все еще подрагивали, но Томас Хатсон знал, что он всегда нервничает перед боем, а стоит только делу начаться, как его поведение становится выше всяких похвал. «Вилли!» сказал Томас Хадсон. «Ты все рассчитал?» Вилли открыл свой зрячий глаз, а искусственный так и остался у него зажмуренным. «Я прошу разрешения отбыть на дальний конец острова и посмотреть, что там делается. Этих сволочей нельзя отсюда выпускать. Я поеду с тобой». «Нет, Томми, я это паршивое дело знаю. Такова моя профессия». «Одного я тебя не пущу. А туда только одному и надо ехать. Ты уж положись на меня, Томми. Ара вернется и поможет тебе, в случае, если я их там обнаружу. А если все обойдется благополучно, он подойдет к берегу и заберет меня». Оба глаза у него были открыты, и он пристально смотрел на Томаса Хатсона, будто старался продать ему какую-то штуку, которая хоть и нужна в хозяйстве, Да неизвестно, хватит ли на нее денег у покупателя. Все-таки я поеду с тобой. Слишком много шума будет. Нет, правда, Том, я это паршивое дело знаю. Я крупный специалист по такого рода дерьмовым делам. Лучшего специалиста ты не найдешь. «Ладно, поезжай», — сказал Томас Хадсон. «А лодку их подорви». «А как ты думаешь?» «Что я там собираюсь делать По пляжу гулять?» «Ну, если ехать, так поезжай». «Том, у тебя сейчас поставлены два капкана. Один на катере, другой здесь. Ара с тобой куда угодно поедет. Потерять ты можешь только пушечное мясо, одного морского пехотинца, белобилетника. Чего ж ты в самом деле?» «Хватит болтать», — сказал Томас Хадсон. «Проваливай к чертовой матери», «И да благословит тебя Господь дерьмовым венцом!» «Подыхай поскорее!» — сказал ему Вилли. «Ты я вижу в форме!» — сказал Томас Хадсон и быстро объяснил Аре по-испански, что им предстоит делать. «Не беспокойся!» — сказал Вилли. «Я из положения лежа все ему объясню!» Ара сказал. «Я скоро вернусь, Том!» Томас Хатсон увидел, как Ара запустил мотор и как шлюпка отошла от шхуны, увидел широкую спину и черные волосы Ары, сидевшего на корме, и Вилли, лежавшего на дне шлюпки. Вилли перевернулся на бок, и голова его пришлась вровень с ногами Ары, так что теперь они могли переговариваться. «Хороший, смелый, беспутный сукин сын, — подумал Томас Хадсон. — Старина Вилли. Он подтолкнул меня, когда я уже начал сдавать. Крепкий моряк, даже покалеченный моряк — это в нашем поганом положении лучшее, что может быть. А положение у нас поганое. Желаю вам удачи, мистер Вилли. И не подыхайте, пожалуйста. — Как ты там, Генри? — тихо спросил он. «Хорошо, Том. Какую Вилли доблесть проявил? Сам вызвался ехать на остров». «Доблесть? Ха. он и слова такого не знает», — сказал Томас Хатсон. «Просто решил, что это его долг». «Я жалею, что мы с ним не дружили. Когда дело плохо, тогда все мы дружим. Отныне я буду дружить с ним». «Отныне мы все собираемся много чего совершить» сказал Томас Хадсон. «Уж скорее бы оно наступило, это отныне».